«Жаль, что меня спросить никто не удосужился. Желаю ли я куда-нибудь ехать?» — мрачно пробурчала девушка. Мужчины предпочли сделать вид, будто не расслышали этих слов своей подопечной. Всю недолгую дорогу до императорского дворца Эвелина не проронила ни слова. Сначала она пыталась разглядеть хоть что-нибудь в окно кареты, но быстро отказалась от безнадежной затеи. Слишком плотно были задернуты занавески, и слишком много всадников сопровождали повозку с пленницей. Оставалось лишь молча сидеть и пытаться найти выход из безнадежной ситуации. Внутри все сплелось в один тугой узел, от боли и дурного предчувствия. Девушка не могла даже вздохнуть полной грудью, мучимая невыносимым ожиданием неминуемой встречи. Словно огромная тяжелая ноша давила на нее, заставляя пригибать голову. Шрам на руке метка императора, впервые за время, прошедшее с момента пленения, Эвелины, Запульсировал болью. Девушка с невольной гримасой страдания потерла запястье. Интересно, что это может означать? Видимо, императору только что сообщили о прибытии беглянки во дворец. Вряд ли ее ожидает приятный прием. Наконец, карета в последний раз подпрыгнула... на брусчатой мостовой и свернула на широкую ровную дорогу, которая вела к императорскому дворцу. Это был финальный отрезок пути. Эвелина закрыла глаза и крепко стиснула кулаки, пытаясь совладать с приступом удушливого страха. она не могла видеть, но чувствовала как растет впереди громада дворца, словно желая обрушиться на голову случайного путника скоро будем в пространство к никому не обращаясь произнес рони и накрыл своей ладонью руку эвелины, словно пытаясь приободрить. Девушка поморщилась и осторожно высвободилась, и ей не нужно было сейчас сочувствия, ей необходима помощь, и помощь действенная. Только вот откуда ее ждать? Медленно, как во сне, за окнами кареты проплыли огромные дворцовые ворота. Повозка дернулась и остановилась. а по внутреннему двору пронесся звучный окрик одного из стражников, усиленный эхом. Рони потянулся было открыть дверцу, но Лути чуть заметно качнул головой. «Подожди», — негромко произнес мужчина. «Пусть охрана перегруппируется». Эвелина печально хмыкнула. «Надо же, какие предосторожности! И все из-за нее одной!» Можно сказать, она чувствует себя польщенной. Нестерпимо долго потянулись минуты ожидания. Лутий сидел, прижавшись к дверце кареты и словно прислушиваясь к чему-то. Неожиданно он, будто услышав некий приказ, встрепенулся и широко распахнул дверцу. Вышел наружу первым, настороженно огляделся и только после этого протянул Авелине руку. Пальцы Лутия до синяков стиснули тоненькое запястье девушки. Но Эвелина не заметила чрезмерного усердия мужчины.